21 декабря 1914 Тюрьма Мурате, Флоренция, Италия Non ho dormito in molte notti Я не спал много ночей Матрас тонкий Переворачиваясь, я каждый раз чувствую каменный пол В камере очень холодно Штукатурка на стенах отсырела Тюрьма не отапливается. Одеяло у меня потёртое, колючее. Я хожу туда-сюда, чтобы согреться, и считаю шаги. Шаги делаю маленькие, ступня к ступне. Шесть шагов в ширину, девять в длину. Умывальника здесь нет, туалета нет. Раз в неделю можно помыться в душе. Одно окошко с решёткой — На самом деле никакое это не окно, оно выходит в узкий коридор, откуда охранники наблюдают за нами. Единственная отрада — ежедневная прогулка во внутреннем дворе. Туда тоже солнце не осмеливается заглядывать. Я вспоминаю суд, и мне становится стыдно. Я спорил с судьей, с прокурором и даже со своим адвокатом. Прикидывался сумасшедшим страдальцем, патриотом, так сказать. Но какой из меня патриот? Приговор вынесли мягкий. Год и три месяца. Я заслуживал более строгого наказания. Каждый день я получаю подарки. Сигареты, вино, продукты. Приходят письма от женщин, которые признаются мне в любви. Но самый драгоценный подарок — это тетрадь и карандаши, которые дал один сжалившийся охранник. Если бы Симона видела меня сейчас, сочла бы она меня глупцом. Я сижу в тюрьме, а те два мерзавца на воле. Я думаю о них днем и ночью. Как получить с них то, что мне причитается? Как поквитаться? Я стараюсь сдерживать дрожь, когда пишу. Чтобы не дрожал карандаш. Закрывая глаза, я вижу нашу квартирку на улице Рампоно. Вижу, как поднимаюсь по старым деревянным ступенькам и открываю дверь. Меня встречает Симона. Мне становится так грустно и тоскливо, что слезы текут из глаз. Но надо решить, с чего начать. Как объяснить, почему моя жизнь пошла под откос? Можно сказать, что началось все с хорошей новости.